Глава восьмая. Новый курс. Похоже, Крис опередил нас. Возле ранчо, всего-то в паре десятков метров, висел корабль. «Крис уже здесь», — подтвердила мои догадки Нора. «Хорошо», — кивнул я. Мы подлетели к станции, корабль замер напротив шлюза, и мы оба тут же, надев шлемы, покинули звездолёт затем прошли во внутренние отсеки станции, освободились от скафандров. В ОЦМ нас уже ждали Крис и Техас. «Что случилось? Почему вы...» Начал бы в Отехас, но тут же замолчал. Его взгляд скользнул по мне и остановился на кармане моего комбеза. Я же смотрел на его карман. Условный знак, подвернутый с правой стороны клапан кармана о котором должны были узнать друг друга бойцы американских боевых групп, был не только у меня, но и у Техаса. «Ты?» — поднял он глаза на меня. Координатор группы «Браво» Эндрю Берг представился я, тем самым дав понять Техасу, что мы можем говорить при посторонних. «Заместитель координатора группы «Браво» Эрл Уорд», взяв под козырек, отчеканил Техас, «принял на себя обязанности командира группы». Глаза Криса и Норы в этот момент надо было видеть. Оба глядели то на меня, то на Техаса, открыл рты, явно желая о чем-то спросить, но были не в состоянии выдавить из себя ни звука. «Статус группы», — спросил я. «От группы остались только трое. Я Дональд Миллер и Эдвард Лауренс». «Что случилось с остальными?» «Погибли во время столкновения с техниками». «Что можете добавить по техникам, помимо того, что я уже слышал?» «Ничего, сэр», — отчеканил Техас. «Разве что замечу, что их подготовка разительно отличается. Некоторые совершенно не умеют обращаться с оружием, другие...» «Ну...» «Другие, я бы сказал, как минимум проходили подготовку или служили в войсках специального назначения». «Что за херня тут происходит?» Крис наконец-то смог отойти от удивления и задал свой главный вопрос. «Мы — специальный отряд США», — ответил я. «Это я уже догадался», — хмыкнул Крис. «Что вы тут... что вы тут должны были делать?» «Помешать техникам», — хмыкнул я. «И только...» — я кивнул. «Почему же не помешали?» «Моя группа не выжила», — ответил я. Сразу после перехода корабль твоего отца врезался в наш модуль. Дальше ты все и сам знаешь». «А моя группа была перебита», — сказал Техас. «И ты это видел. Ричардсон, Полонский, Кортес». «Твою мать!» — буркнул Крис. «Они все были с вами заодно? Вы все, мать вашу, шпионы?» «Мы не шпионы, мы страховка», — ответил Техас. Мы должны были вмешаться, если что-то пойдет не так. — Да все давно уже пошло не так, — усмехнулся Крис. — И что-то я не заметил, чтобы вы сильно этому помешали. — А ты забыл, кто вытянул тебя, — огрызнулся Техас. — Не забыл, что Кортес погиб, пытаясь дотащить тебя до шлюза. Где бы ты был, если бы не я? Крис смутился, что-то буркнул и замолчал. «А что с группой «Альфа»?» — спросил я у Техаса. «Погибли там же, где мои», — ответил Техас. «Техники всех положили. Они словно бы знали, кто мы, и в первую очередь уничтожали нас». «Выходит, нас осталось всего четверо. Дональд Миллер, Лоуренс, Техас и я. Вот и все, что осталось от специальных групп ЦРУ, внедренных в состав экспедиции». Очень не похоже на банальную неудачу. Похоже, что Техас прав. Нас сдали. На нас устроили охоту и... Но, черт возьми, Кто? Кто эти техники? Кто нас сдал и кому? Что-нибудь известно о боевых группах других стран? Поинтересовался я. Нет, никого не встречали. Русские. Пожалуй, это был наиболее важный вопрос. Если Техас ответит, что... Тоже нет. Даже среди техников. Не могу утверждать со стопроцентной уверенностью, но у техников нет другого оружия, кроме игольников. А у русских, насколько я помню, уже есть аналог нашего ЭППО. Я кивнул. Это аргумент. Нет никакой уверенности, что техники не русские, но все же... Где сейчас Миллер и Лоренц? Хотя где лоренс я помню. Тот самый веселый парень, с которым я познакомился на шахтерской станции. А Миллер... Дональд Миллер. Не тот ли это Дональд, с которым я общался через свой терминал связи, прежде чем столкнулся с норой Лоренц на добывающей станции, Миллер на спецзадании. Каком? Техас скосил глаза на Криса и Нору. «Мы все в одной упряжке. Я понял его намек. Можешь говорить при них». «У нас была связь с двумя другими группами выживших», — сказал Техас. «Около двух недель назад пропала сначала одна. Неделю назад из эфира пропала и вторая. Мы знаем приблизительные координаты одной из станций, и Дон полетел на разведку». «Ясно», — кивнул я. А теперь расскажите все трое, как обстоят дела у нас. А то вы почему-то до сего момента так это и не сделали. — Мы думали, что ты техник, — выпалил Крис. — Мы опасались, что ты можешь оказаться техником, — поправил его Техас. — Теперь сомнений нет? — У меня есть, — проворчала Нора. — С тобой, кажется, мы уже все обсудили, — ответил я ей. «Если бы я был техником, тебя бы здесь не было». «Может, ты хочешь слить сразу всех?» — недовольно сказала Нора. «Тогда тем более я бы тебя убил», — хмыкнул я. «К чему мне под боком человек, следящий за каждым моим шагом?» Я повернулся к Техасу. «Итак, дела у нас были совсем плохи». К моменту моего появления техники смогли уничтожить большую часть станции, которыми владела группа, и перебить большую часть людей. Последним и самым значимым ударом для группы стала потеря станции «Кольцо-2» и «Кольцо-3». На данный момент все, что осталось у группы – небольшая добывающая станция у астероидного пояса, два корабля при ней, занимающиеся добычей ресурсов и еще один крот – с которого сняли все лишнее, превратив в этакий рудовоз. На самой станции, помимо Лоуренса, было еще три человека. Все они по очереди занимались добычей ресурсов, один постоянно дежурил на станции, контролируя пространство, следя за тем, чтобы к ним незаметно не подобрался противник. Помимо этой четверки было еще 17 человек, не считая меня. Все они находились на своих станциях, выполняя иные задачи. Кто-то разрабатывал новый проект корабля, так как построить звездолет по оригинальным чертежам было попросту нереально. Слишком много ресурсов и рабочих рук для этого было нужно. Уступающего размерами оригиналу. Еще часть людей занималась добычей продуктов питания, ресурсов. Другими словами, мародерствовала. Фактически, я бы назвал все это абсолютно бесцельной потерей времени, так как шансов все же построить корабль у них практически не было. Но в то же время я прекрасно понимал, что у этих людей просто не было иного выбора. Постоянная угроза со стороны техников заставляла их следовать именно этой тактике. Собравшись все вместе, они неизбежно попали бы под удар. Однако теперь, С моим появлением, а точнее с появлением тех знаний, что у меня были, появился шанс не только защитить группу, которую я планировал собрать воедино, закончить этап этого объединения отшельников, но еще и существенно ее увеличить. О своих планах я тут же и рассказал присутствующим. — Так, подожди, — нахмурился Крис, — ты предлагаешь начать искать людей? — Предлагаешь увеличить нашу численность? — Именно. — А кормить мы чем их будем? А если кто-то окажется стукачем техников? — А разве среди вас нет такого? Ведь сами говорили, среди нас есть шпион. — Вот именно, — кивнул Крис. — Как только ты попытаешься собрать всех нас вместе, готов спорить на что угодно, тут же заявятся незваные гости и... «И ничего они нам не сделают», — спокойно закончил я за него. «Почему?» «Я не могу рассказать. Вдруг ты и есть шпион техников?» «Я?» — возмутился Крис. «Может, не ты, может, Нора, а может и Техас», — пожал я плечами. «Да с чего нам?» — начал было Крис. «Мы ничего не знаем о противнике», — перебил я его. Понятия не имеем, кто они, какие цели группы, что их объединяет. Мы должны будем это выяснить. И узнав это, вычислить шпиона будет гораздо легче. «Так значит, мы все станем приманкой в мышеловке», — мрачно поинтересовалась Нора. «Ничего нам угрожать не будет», — успокоил я ее. «Приманка, на которую мышь клюнет, но съесть не сможет», — переспросил Крис. «Первая мышь, может, и не сможет, но вот вторая...» «А мы должны вот так просто тебе поверить», — сложив руки на груди, а губы в скептической улыбке спросила Нора. «Но ведь ты поверила, что я не техник?» — спросил я у нее. «Это одно, а тут...» «Техас, ты согласен следовать моему плану?» «Он твой подчиненный, мистер шпион», — усмехнулся Крис. «Так что его мнение не в счет». — Тогда подумай с другой стороны, — предложил ему Техас. — берк один из старших офицеров экспедиции. — И что? — А ты помнишь, что случилось, когда мы обнаружили станцию с охранным модулем? — А что случилось? — пожал плечами Крис. — Мы туда даже зайти не смогли. — Вот. А что там, как ты думаешь? — Я же навострил уши. Они только что упомянули то, что мне и нужно. — Где вы нашли охранный модуль? — спросил я. — А? -а — не понял Крис. — Поверьте, сэр, туда лучше не соваться. — обреченно махнул рукой Техас. — Почему? — Станция киш киш-мя-кишит зараженными. — И где же она? — Вы там были, — ответил Техас. — Станция, куда летали с вилчем Угу. Задумался я. Да, хреновый расклад. Даже и не думай, это гиблое дело, поддержала Нора Техаса, обратившись ко мне. Когда мы прилетели к тебе, я сначала хотела зайти в станцию, так вот, зараженные были даже в шлюзе. Нам нужен охранный модуль, сказал я. Кто-нибудь знает, где найти еще один? Все молчали. мы «Начнем строить станцию», — сказал я, — «такую, как планировалось изначально. Начнем искать людей, увеличивая число наших сторонников. Однако защита, которой я смогу у нас обеспечить, не будет работать вечно. Максимум мы отразим пару атак техников, далее нам будет нужен охранный модуль». «Да что в нем такого?» — не выдержал Крис. «Увидишь?» — усмехнулся я. «Боюсь, что, когда увижу, то будет уже поздно с тобой спорить», — мрачно заметил он. «В любом случае, выбор у нас невелик. Либо продолжаем жить так, как жили, и, думаю, всем здесь присутствующим ясно, чем это все закончится. Либо же попытаемся объединиться, отбиться от техников, взять в плен и допросить их. Думаю, рано или поздно мы разберемся, узнаем, кто они. и тогда. «Тогда вычислим шпиона?» «Не только», — сказал я. «Шпион — это меньшее из проблем. Главное, мы сможем противостоять врагу более эффективно, ведь мы поймем, кто они, узнаем, каковы их сильные стороны и какие у них есть слабости». «Познай своего врага», — хмыкнул Крис. «Именно», — кивнул я. Общую конференцию Техас смог собрать только в течение суток. Да и то с некоторыми пришлось общаться отдельно, так как застать их дома не удалось. Что сказать, поначалу народ был крайне обрадован тем фактом, что наконец-то среди них появился кто-то, кто может взять на себя ответственность, сможет разрулить всю ситуацию, что назрело в Алькарии. Но когда Техас озвучил наш план и варианты решения проблемы, многие встали на ДБ. В целом, я прекрасно их понимал, ведь мы требовали отдать их личные станции, соединить их в единое целое. Но не в этом была проблема. Все выжившие прекрасно помнили, что случилось в прошлый раз, когда они пытались держаться все вместе, и теперь, естественно, ожидали, что подобное может случиться вновь. Многие не стеснялись и напрямую задавали Техасу вопрос, а знает ли этот самый появившийся офицер, что вообще тут происходит? Могу ли я винить их за это? Нет. Наверняка я сам бы вел себя аналогичным образом. Так можно гарантированно выжить или хотя бы иметь чуть больше шансов на выживание, чем в случае, если будешь на одной большой станции вместе со всеми, куда рано или поздно. Заявятся техники. «Значит так, мать вашу!» тихос был хорошим механиком и инженером, неплохим организатором, но переговорщиком и дипломатом оказался совершенно никудышним. «Не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Либо мы начинаем действовать слаженно, вместе, либо все выживаем по отдельности». «Отлично, тогда выживаем по отдельности» кивнул спокойный чопорный англичанин. «Тогда и хрен вам о недобытый и переработанный элемент Брауна!» — заявил Техас. «Ах ты ж корва!» — возмутилась полноватая полька. «Тогда и жратву добывай себе сам!» «Не будет он ничего добывать!» — проворчал третий участник конференции. «А захочет жрачку, будет бартер. Только Техас...» «Обменный курс тебе совершенно не понравится!» «Так, стоп!» Я появился у камеры на секунду раньше, чем мгновенно побагравивший Техас собирался разразиться длинной и явно матерной тирадой. «Я понимаю ваши опасения», — сказал я. «Понимаю, что вы боитесь, что весь наш план провалится». «А кто ты еще такой?» «Я и есть один из руководителей экспедиции», — спокойно ответил я. Мое имя Эндрю Берг. «Что-то я не припомню такого», — прищурившись, заявила Полька. «Постойте», — воскликнул Чернокожий, чье имя у меня совершенно выпало из памяти. «А не ты ли помогал создать Рудбергу движки?» «Я». «Погодите», — встрял англичанин. «А я вас узнал, мистер Берг. Вы ведь были помощником Брауна». одним из них. — кивнул я. «А не ты ли задница, которая осмелилась спорить с Брауном касательно методов отбора кандидатов?» — спросил еще кто-то. «Не методов отбора, а системы подготовки», — поправил я. «Черт!» «Точно!» — радостно хлопнул в ладоши краснолицый американец. «Этот засранец заявился к нам на базу и сначала загонял всех инструкторов, а затем и всех нас, курсантов!» «Я думал, выплюну но собственный легкий в ту неделю чуть не подох». «Точно», <сёк> — поддержал американца Полька. «В нашем лагере он тоже побывал. Но, знаете что?» Женщина глядела на меня с экрана, и мне казалось, будто она заглядывает мне прямо в глаза. «Спасибо», — сказала она. Люди удивленно смолкли, явно не понимая, за что она меня благодарит. «Если бы не вы не та неделя интенсивной подготовки, я бы покипла здесь еще в первые часы», — сказала она, затем резко сменила тон. «Этот парень был прав там, на земле, и ему хватило смелости спорить с самим Брауном. А вы знаете, насколько наш старикашка не любит критику. Так что стоит послушать, что хочет предложить нам этот парень. Давай!» Последнее слово и кивок уже были адресованы мне. «Я говорил, что прекрасно понимаю, почему вы не хотите собираться в одну большую группу. Но я уверяю вас, вам не нужно бояться техников. Я смогу обеспечить защиту всем вам». «Так чего же раньше не обеспечивали?» — выкрикнул кто-то. «Соткнись, Томаш!» — цыкнула Полька. «Пусть так говорит». Я прекрасно понимаю, что мои слова не смогут вас убедить. Ну что же, я мог бы начать вас уговаривать, угрожать и так далее, но мы поступим по-другому. Те, кто захочет к нам присоединиться, и те, кто уже с нами, начнут строительство станции. Все остальные смогут за этим наблюдать. В любой момент вы можете посетить нас и перейти к нам. Мы не откажем никому. Когда же вы убедитесь, что техники нам не страшны, Я надеюсь, вы примете правильное решение. Головы на экранах согласно закивали. Единственное, о чем я сейчас прошу, продолжил я, помогите нам найти больше людей, помогите обеспечить их всем необходимым. Если вы находите что-то полезное, что не в силах забрать сами, говорите нам. Поймите, существуя по отдельности, не координируя свои действия, не работая вместе, Нам не по силам достичь цели — построить корабль и вернуться домой. У нас не будет надежды, шанса улететь на землю. Если мы так и останемся одиночками, мы обречены. Никогда не считал себя великим оратором, но речь моя таки смогла произвести впечатление. Несколько человек, к сожалению, не большинство, все же решили рискнуть и объединить свои станции с нашей. Ну что же, уже хорошее начало. Тот день тянулся очень долго. Нужно было координировать работу людей, поставить задачи, определить, что нам нужно в первую очередь. Когда же все текущие вопросы и дела удалось более-менее разгрести, я еле добрел до койки в жилом отсеке ранчо. Добрел? рухнул на нее и тут же отключился. Проснулся я от того, что кто-то треплет меня за плечо. Этим кем-то оказался Крис. — У нас проблема, — заявил он, едва я продрал глаза. — Как же иначе? — тяжело вздохнул я, поднялся с койки и потер лицо. — Ну давай, рассказывай.